Глава 17 Раиша проснулась с человеком. Осмотрела сотворенное гнездо, покраснела, выпила успокоительный чай и выслушала часовую лекцию от Изабеллы. Значит, Дона де Лардо уехала, чтобы я нашла себе жениха? Только и спросила она абсолютно несчастным голосом, когда Донна выдохлась. Да. Я не буду искать жениха. Дон да может вернуться домой, выпалила девушка краснея еще сильнее. Стану серой. Серой? Термин показался из знакомым. Это птица, которую отвергла пара. Рейша смотрела на узорчатый плед, прикрывающий ее колени, и боялась поднять глаза. У нас. Бывает иногда, что самец отвергает самку. По разным причинам. Тогда девушка надевает серую одежду и просто живет, как жила в своей семье. «У нас это называют старая дева», — покивала Донна. «Только боюсь, у тебя не получится стать серенькой и незаметной. Очень уж много в тебе жизни. Давай ты хотя бы попробуешь». Вдруг кто-то покажется тебе более подходящим. Рыжая макушка упрямо качнулась, но Изабелла умела убеждать. И на следующий день в дом один за другим начали заглядывать молодые люди. Племянники, дальние родственники, сыновья друзей Аделарда и родителей Изабеллы. Накануне дом не больше пяти десятков писем примерно одинакового содержания. В доме появилась девица с неплохим приданным, юная, робкая, несведующая в светской жизни, то есть редкий бриллиант в столице. Кому-то Изабелла жаловалась на грядущий вывод воспитанницы в свет. Перед кем-то извинялась за отказ от приглашений. Кого-то уведомляла о том, что семья Деламара теперь будет появляться в количестве трех человек. В общем, все поняли правильно. У каждой светской дамы нашелся небогатый родственник, готовый выгодно жениться. С полудня в дом Деламара началось паломничество. Доне Изабелли привозили записки от тетушек, букеты и конфеты, забытую шаль, щенка в корзинке и шляпу, неизвестно чью. Каждый курьер был встречен, припровожден в гостиную, представлен мрачной раише и напоен кофе с пирожными. После двенадцатого гостя птичка оценила урон, нанесенный запасу сладости и тоскливо сказала «А могли бы сами съесть и лопнуть?» фыркнула Изабелла. «Девушка должна есть, как птичка!» «В птичьем облике я съедаю треть своего птичьего веса!» Задумчиво ответила Раиша, примериваясь к аппетитным жареным колбаскам, скромно завернутым в салатные листья. Лекарка поперхнулась к кофе, и благоразумно прекратила норовоучение. К ужину курьеры кончились, и дамы, отягощенные целым днем общения, разошлись по своим комнатам, чтобы немного побыть в тишине и переодеться. Ужинать решили каждая у себя. Обеим хотелось тишины и уединения. До следующего полудня Они наслаждались покоем в своих комнатах, а потом Лакей принес в комнату хозяйки целую стопку приглашений. Изабелла вздохнула и прямо с подносом пришла в комнату Раиши. Птичка сидела у окна и оплетала лентами и кружевными полосками очередной веер. Вот! Изабо плюхнула перед ней поднос и села в кресло рядом. Что это? Непонимающе моргнула птичка. «Приглашение. Ты вчера произвела впечатление на наших гостей, так что их семьи спешат с тобой познакомиться». «Со мной? Впечатление?» Райша прикусила губу. Вчера она честно пыталась слиться с интерьером роскошной гостиной. Сидела уже ровнее с песком, наливала всем желающим кофе и говорила только о погоде. Изабела хмыкнула. «Ты вчера вела себя как идеальная невеста. Молчала, либо говорила очень мало, наливала кофе и смотрела в пол. Птичка вспыхнула, ее раскрыли», а Донна сказала совсем другим тоном. «Твоя главная прелесть, твое преданное». Есть такие мужчины, которые возьмут в жены хоть каракатицу, лишь бы у нее было пятьсот золотых в год. Их я старалась не приглашать, но кое-кто все же просочился. С этими словами Изабелла выбрала из пачки конвертов четыре и бросила в камин. К этим семьям мы точно не пойдем. Среди оставшихся мужчин есть выбор. Часть. Бедные родственники богатых семей, ты таких наверняка видела. Раиша кивнула, отложив свою работу, чтобы слушать внимательно. Она не собиралась игнорировать слова старшей жены. Донна никогда не говорила просто ради болтовни и старательно оберегала птичку от провалов. Все же лавка ювелира не светский салон, и без внимания донны. Раиша быстро выдала бы все отличия своего образования. «Они неплохи», — задумчиво продолжила свою мысль Донна. «Обычно незлобивы, выросли в достатке, умеют вести светские беседы, писать приглашения и письма. Некоторых учили управлять имениями или вести дела семьи. В общем, довольно приятные молодые люди. Слишком ленивы, чтобы чего-то добиваться, и достаточно равнодушны к деньгам, чтобы им хватало содержания от семьи. Твое преданное для них хороший повод обзавестись с семьей. Ведь быть вечным холостяком нравится не всем, а содержания на жену и детей не хватает. Раиша просто кивнула. Таких мужчин она встречала в прежней жизни. Отец ворча называл их «вечными подмастерьями». Младшие сыновья хороших семей осваивали ремесло с пеленок и не стремились придумать что-то новое. Случалось, до смерти сидели в мастерской отца, а потом брата или дяди шлифовали камни, отливали заготовки, увеличивали или уменьшали по заказу кольца. Жалования им хватало на жизнь в семейном гнезде и кое-какие развлечения, а к большему они не стремились. Матушка называла их «серыми», как девушек, пусть даже такие подмастерья любили принарядиться. «Еще один вид мужчин». Донна ловко выбрала из стопки несколько конвертов. «Карьеристы». Им нужна тихая, послушная жена, которая обеспечит тыл. То есть, пока они будут крутиться при дворе, жена будет штопать чулки, рожать детей и каждый день говорить ему, какой он молодец. Очень сомневаюсь, что тебе это понравится. Но карьеристы обычно цепляются за выгоду. И такого мужчину можно убедить в том, что образованная жена-магичка – Повысит его статус. Вот тут Раиша жила. Ей нравилось учиться. Тем более учиться магии. Дона Деларда сразу дал ей книги. Помогала разбираться с упражнениями и простенькими заклинаниями. А теперь все это отберут? Снова потребуют держать магию в себе под замком? Конечно, бриллиантов в этой куче не найти. Донна еще раз осмотрела груду приглашения и вздохнула. Но есть еще один интересный тип кандидатов — офицеры. Им по большей части жена нужна как тыл и источник денег. Их не бывает дома большую часть года. Так что жена офицера — полная хозяйка себе и своим делам. Если, конечно, муж попадется приличный. Ни картежник, ни гуляка, ни пьяница. «Но таких среди офицеров нет», — Изабелла рассмеялась в собственной шутке и добавила. «Остались маменькины сынки, пожилые сластолюбцы и пара занудных типов, жаждущих обрести уши для своих занудных лекций». «Если все эти мужчины так плохи, зачем мне кого-то из них выбирать?» — тусклым голосом спросила птичка. «Выбирать не обязательно», — с серьезным тоном сказала Донна. «Важно познакомиться, потренироваться в общении, а потом мягко отказать. Войти в свет непросто, и лучше появиться там не в одиночестве». Раиша ничего не поняла, но догадалась, что от нее просто так не отстанут.